Глава пятая. Божественный квест. Утро началось со звонка маме. Голос был жизнерадостным. Чувствовала она себя хорошо, но волновалась из-за предстоящей операции. Егор как мог ее утешил, после чего быстро сворганил бутерброд и съел торопливо, запивая его кофе. Нужно было спешить в Ракуэн. Ночью х а с писал, что они с Мико добрались до Рачета, что девчонка прикольная, я бы с ней замутил. Еще друг обеспокоенно интересовался, что у Егора с Мико, мол, девушка почему-то много расспрашивает о нем. Зная Хаса, Егор ухмыльнулся и в игре занимается тем же, охмуряя девчонок. Гримаса получилась кривой, он ощутил в душе неприятный укол. Когда Гор вышел из Колизея, ждущие неподалеку друзья замахали руками. И тут Егор понял, какое серьезное ограничение накладывает консоль. Не обнимешься на радостях. А вот лежал бы сейчас в капсуле, мог бы обхватить за талию чернокнижницу, похлопать по спине смуглого стрелка с гномьем ружьем. Хас, кстати, именно так и делал, приобнимал девушку за талию. И снова Егор ощутил укол ревности. Сбывался его печальный прогноз. Похоже, друг своего не упустил. Как дела, бро? спросил Хас улыбаясь Гор открыл рот, но его опередил реплика, отпущенная низким прокуренным голосом Гор привет поздравляю со вчерашней победой все как по команде повернулись к ним подошла маленькая гномка в грубом кожаном комбинезоне и высоких, а как для ее роста так и просто гигантских черных сапогах она встала рядом задрав кудрявую голову с милым личиком и добавила хриплым басом Ты молодец, вытянул финал. н а д р а гном, инженер пятнадцатого уровня. «Э -э спасибо, ответил Егор несколько обескураженный несоответствием внешности и, так сказать, з в у ч а н и е этого милого создания. Надро в ответ по-свойски пихнула его кулаком в бок, выше она не дотягивалась, развернулась, громко стукнув каблуками великанских сапог и утопала прочь. Некоторые игроки, проходя мимо, тоже отпускали замечания по поводу победы Гора, и друзья быстро сообразили, в чем дело. Так ты и тут успел уже без нас набедокурить? Тряхнула головой м и к у Набедокурить? Улыбнулся Егор. Я мужественно сражался на арене. Не один, правда. Договорить не успел. Рядом объявился то, т о ком он хотел рассказать. Крам, улыбаясь от уха до уха, подпрыгнул, хлопнул Гора по плечу и затараторил. Братушка, как дела? Круто вчера мы, да? Хочешь повторить? Да я хотел было возразить Егор, но Мак продолжал говорить: не получится, бои только вечером начнутся. А это кто, друзья твои? Видели, как ваш варвар вчера сражался? Не видели, мы только прибыли, ответил х а с А зря, зря, мы с Братушкой первое место в турнире забрали. Братушка, сощурился х а с з н а к о м о е с л о в ц о Слушай, извини за нескромный вопрос, ты сам откуда? Из Болгарии, ответил Мак. Ага, так и подумал. Была у меня знакомая болгарка, также иногда меня называла. Иногда? В каких-то интересных случаях, подмигнул гном. Вообще я с т о я н А вы русские, да? Русские, подтвердил Хаз. Ага, так это. Может, айда соберемся в команду и продолжим завоевывать арену? Извини, не сейчас, ответил Егор. Есть другие важные дела. Да? ж а л ь не обиделся Крам. Ну лады, добавь меня в друзья, чтобы если что легко найти. До связи. До связи. Кивнул Егор и Мак ушел. Они тоже направились прочь от боевой арены, л а в и руя между игроков и неписи. И Мику на ходу у т о ч н и л а А какие у нас дела? Для начала нужно решить, что делать с легендарным сетом. Егор открыл свойства э к и п и р о в к и позволив с о г р у п н и к у увидеть, во что он одет. х а с выпучил глаза и, вчитываясь, проговаривал названия предметов цокая языком в о с х и щ е н и я Полная п о ф о з ы триумф, гор! воскликнул он, хотя Егор подозревал, что друг на самом деле сказал другое слово. Мик уже изучив доспехи вес пообрадовалась, но сказал не то, чего ожидал Егор. Ни слова о возможной продаже сета. Только ух. Град горушка. Теперь путь к руднику станет проще. Погоди, ты же понимаешь, Микушечка, что этот сет наш и твой и мой, так что нужно делить по справедливости. Сумасо шел. Девушка т к н у л а варвара в грудь. Такое чудо дробить? Ну, можно же продать и разделить. Еще слово и я точно решу, что ты идиот. Причем клинический, завопила Мику. Люди за такое с себя последние штаны снимут, да только не купишь. А он продавать собрался. Да я же тебе з а б о ч у с ь ошалил Егор, чтобы по справедливости. Мику закатила глаза, качнула головой, тряхнув гривой. Все-таки идиот, забыл о наших планах. Если когда-нибудь и зайдет речь о продаже и разделе, то явно не сейчас, а после того, как мы разойдемся. Ты расходиться собрался, сам руду добывать, снова решил кинуть бедную девушку? В смысле снова? удивился Егор. Все забей. Тем паче этот сет даст хоть какое-то оправдание для других, почему чар этого уровня такой крутой. Меньше полить тебя будут. Так что носи сет и радуй нас уроном. На том и порешили, после чего м и к у поинтересовалась, чем они планируют заняться. Все еще не отошедший от щедрости и здравомыслия д е в у ш к и Егор задумался, потом вспомнил о надоевшем т о р ф у и заговорил: «Значит так, перво-наперво надо в храм какого-нибудь бога сходить и из тех, что покрупнее, взять у него квест или помолиться или как-то еще услужить». Они вышли к краю площади, где народу было меньше, и Егор достав из инвентаря кирку, потряс е ю з а ч е м не понял х а с Достал этот болотный божок. А мне тут подкинули тему: если получить благословение какого-нибудь бога высшего круга, то либо это само по себе уберет торфу, либо я смогу его прогнать. Ибо заколебал. Ты что говоришь, л о в к а ч Завопило Кайло одорным голосом, и они отошли подальше за дома. Избавиться? с т о и т только отлететь в а с т р а л прошвырнуться там с я м по запределью, чтобы развеяться, а тут на тебе удар в спину! Теперь понимаете, о чем я? – спросил Егор друзей. Оба закивали, причем Мику так часто, что у нее с головы слетела редкая ведьмина шляпа. Егор сжал кирку, выставил перед собой и сказал, обращаясь к Торфу: – Извини, Торфу, но вместе у нас ничего не получится. Вспомни, как ты вообще здесь оказался? Обманом? Да ты грубый, подлый человек, неблагодарный, животное, гордые домашние. Ну он и хам, добавила м и к у а х а с стукнул кулаком по ладони, демонстрируя, что нужно сделать с наглым богом. За что мне тебя благодарить? спросил Егор у Кирки. Да за то, что о т в е с п ы спас, забыл, кто слово божье вовремя выкатил, а это между прочим не просто. Ты что думаешь? б о ж е с т в е н н о е в м е ш а т е л ь с т в о это как пальцами щелкнуть. В а в с т р а л и до сих пор ряпят него, весь баланс мироздания пошатнулся. Если бы не ты, и спасать бы не надо было, алхимик бы на меня не напал. Покачал головой Егор. Нет торфу, я твердо решил. Иду искать благословения другого бога и избавляюсь от тебя, как посоветовал варвар Грон. Братушка! задушевно произнес Торфу. На кой служишь ты Грона? Этот пень старый ничего не знает. Да я тебя за такие штучки! Ничего ты мне не сделаешь, оборвал его е г о р и уже собрался сунуть кирку в инвентарь, но Торфу неожиданно сменил тон. Не изгоняй меня! Серьезно заговорил он. Не о т х о ж е у д е л а чем вечные скитания в огле о с т р а л а ч ь и с т р а ж и р а н о или поздно способны изловить любую душу. Егор оглядел спутников с любопытством, слушавших эту речь, и Мику осторожно кивнула, мол, пусть дальше говорит. Продолжай. А что тут продолжать? Есть же у меня тело л о в к а ч есть сильное, мужественное, привлекательное. Покойница Веспа не дала бы соврать. ведь ты уже понял, что скромность одной из основных, хотя и не самых главных, моих достоинств, так что не вру. Да ты и сам видел его астральный отголосок, когда произнес я эпическое свое слово и снял с тебя заклятие ошеломления, насланное моей сгоревшей ж е н у ш к о й Помню, кто-то с посохом тогда возник. Вот значит, как ты выглядел. Ну и где это тело? Вмешался х а с О, наш академик прорезался! Обрадовался торф очень быстро сбившийся на свой обычный тон. Где, где? В пещере хрустальный, в хрустальном же монолите оно заключено. Мику тоже вмешалась в разговор. А почему оно там? Так жена моя Веспа стерва н е н а г л я д н а его туда поместила. Уго удивился Егор. Вот почему ты ее так ненавидишь. Еще бы! Бедное мое тело, бедное, одно там вдали от души моей. Кирка издала звук, как будто начала хлюпать носом и вот-вот расплачется. И как ты вообще с такой у р о д и н о й жил, удивляюсь. За что она тебя в хрустальный монолит посадила? За то, что я ее такой сделал. Хлюпнула Кирка. В смысле? Не поняла м и к у Собственно, не только она, никто не понял. Какой сделал? Да уродиной же! А к а к о й она была до того? То есть, нет, стоп, погоди, она что, изначально была не такой внешности? Ты кучерявая чего несешь? Оскорбился торфу. Вот бабы, чтобы я великое божество болот, трясин, топи и прочих водно-земельных участков на этой коймырь корявой женился! Да в е с пушка моя, красавицей была невероятной до тех пор, правда, пока я на нее не снимаемое заклятие б о л о т н о й с к в е р н ы не наложил. Кирка хихикнула. п о д п о р т и л видок, так сказать. Блин, я вообще в шоке, в ы с к а з а л с я Хаспока Егоры Мику растерянно хлопали глазами. А зачем ты стесняюсь спросить? Это сделал. Притесняла она меня сильно. На перушки божественные не пускала, или там в кости перекинуться со старым водяным, да и на других девиц в з г л я д а не позволяла бросить, шпняла ы всячески и паучала. А я это Кирка снова издала смешок. Как-то с л ы ш и т е напил с я т и н и с т ы й браги столетней выдержки и как домой пришел, то бишь в замок наш, ну тот вы его видели? Видели, подтвердил Амику. Унылое зрелище. н а на время никого не щадит, а так-то х о р о м ы были. Ты давай не отвлекайся, рассказывай дальше, сказал Хас, которого такого рода истории всегда будоражили, утверждая во мнении, что брак это зло. Вот сразу видно, что человеку интересно, одобрил торфу. Спасибо тебе, академик. Дальше вот что было. Пришел я домой, значит, а Веспа как набросилась на меня. Да как давай пилить! И ведь все не по делу, все почем зря. Что с того спрашивается, что я спустя три месяца пришел после того, как подышать воздухом на пару минут выскочил. Ну ладно, не пришел, а припол спьяный. Но ведь прибыл же на место. К ней, к Радимой моей вернулся, а не к русалке какой-нибудь. А ведь мог. Была у меня одна там, не одна, а даже. Торфу погрузился в воспоминания, начав перечислять знакомых о с о б е й женского пола, с кем у него случалось пошалить. Но Егор стервинее перебил. Короче, Торфу, ну пришел ты домой и что? Вот что, вернулся я, стал быть, а веспа как набросится, да как давай ругать. Вот я не выдержал из пьян ты ее и. т а в о с ь заколдовал навеки. Тфу, в мику проснулась женская солидарность. Какой-то все-таки гад болотный. Егор, то есть Гор, а ну пошли в ближайший храм и избавимся от этого козла. Нет, стойте! Всполошился торфу. Я ж е не договорил. Клят, несете меня в хрустальную пещеру и разобьете монолит, получите хорошую выгоду божественного уровня! Торфу, древний бог болот, предлагает вам выполнить задание. Свободу, Торфу, доставить божественную сущность в х р у с т а л ь н у ю пещеру к западу от мшистых холмов и помочь ей воссоединиться с телом, заключенным в х р у с т а л ь н о м монолите. Чтобы божественная сущность смогла воссоединиться с телом, необходимо добыть сердце Торфу, спрятанное в башне ужаса, что посреди мертвого замка. Принять задание. Егор перечитал описание, потом пересказал его остальным. Квест мог быть пустышкой, раз о наградах н и с л о в а Некоторое время они сомневались, брать или нет, разглядывали карту континента, прикидывали дорогу к мшистым холмам, а Торф уныл, чтобы взяли, убеждал и подначивал, обвиняя их в трусости. х а с в конце концов пожал плечами и махнул рукой. Мику кивнул Варвару, и тогда Егор мысленно плюнув взял да принял квест. Показалось, или реально услышал вздох облегчения, донесшийся из кирки, но уж точно она дрогнула в руке. Движение передалось через геймпад. Божественная благодарность тебе обеспечена, Лавкач. Возможно, но прямо сейчас мы по твоему заданию не пойдем. Почему не пойдете? Удивился Торфу. Сейчас идем. Айда мою божественную сущность выручать! Ага, сообразил Егор. Этот бог, мало того, что хитрец, тот еще, так он лексикон на играх о к пополняет, на ходу словечки срезает. Ай да, это ж только что Крам б р я к н у л Но вслух сказал решительно: нет. Да этих твоих м ш и с т ы х холмов пилить и пилить. Ничего конкретного в награду ты не предлагаешь, так что придется тебе подождать. Сколько? спросил торфу. Пока мы не достигнем э л е м е н т е уорудника, к которому собираемся. А теперь слушай внимательно. Ты меня больше не раздражаешь, а наоборот помогаешь. Понял? Не, погодь, Лавкач! Скрипнул геймпад в его руках. Ты что? Плохо поручение мое божественное усвоил? Вам ведь сначала сердце мое из мертвого замка добыть надо б н о У вас не так много времени? Чего? Какого еще времени? Егор поспешно полез в свой игровой дневник, отыскал квест. Вот чёрт, да что за дела? Как в тот раз с капитаном, т о р г о в о й Джонки, Джантицем, Хосой, когда уже после принятия квеста включился счетчик. Задание Торфу после принятия обновилось, добавились новые условия. Внимание, задание "Свободу Торфу" ограничено по времени. Если вы не успеете доставить божественную сущность в указанное место, задание будет считаться проваленным. Это повлечет за собой развоплощение т о р ф у которое негативно скажется на состоянии предмета, в котором заключена сущность древнего бога болот. Осталось времени сорок дней. «Э -э, ребята, осторожно, начал он. Что? Говори! Насторожилась Миком, мгновенно п о ч у в с т в о в а в ш а я подвох. Что-то не так с божественным квестом? Всё так, бодро вставил торфу. Короче, квест на время, пояснил Егор. В нём появился таймер, который показывает, что у нас всего сорок дней. И если не успеть, то кирке м а й к е р д ы к В смысле? Не поняла Мику. Егор зачитал им дополнение квесту, и тогда х а с поинтересовался: А что значит негативно скажется на состоянии? Что за канцелерит? Конкретно не написано. Прочность упадет, бонусы порежет. Что именно произойдет с киркой? Что, что, академик? Сломается кайло хозяйки медной горы? Рявкнул торфу, прежде чем Егор успел открыть рот. Не выдержит выплеснувшегося от моего развоплощения потока энергии. Исход неприятный, но заботить вас должен меньше, чем развоплощение моей божественной сущности. т о т о негодное, неприятное, ну ты и г а торфу! – выругался Егор и выдал сквозь зубы. Нехороший, подлый человек. Первое ругательство было со з в у ч н о с северным пушным зверьком, второе было вполне уместным: скотина. Однако в наушниках с активным шумоподавлением Егор слышал другое. Еще более яркие э п и т е ты посыпались от Мико с Хасом. Подстава торфу ломала все их планы. Не человек я, открестился Торфу. Бог, хоть и древний. В те времена людишки в боги записывали любого, кто чуть выделялся из толпы, но я-то бог настоящий. Так, спокойно, не нервничай. Мзаговорил а Мику. Может, нам Торфу в другое что-то переселить? Это не от вас зависит, з а н о с ч и в о отрезал вредный божок. От меня. Захочу ли я куда-то переселяться или нет? А ты не захочешь? А я не захочу. Зачем мне? Мне тут будем говорить комфортно. Да и нет во мне веры в то, что вы не откажетесь. Другие то ваши вещи. Цены небольшой, не то что Кайло хозяйки м е д н о й горы. Но ведь у нас больше месяца, так? м и к о зарылась в карту, пытаясь отыскать мертвый замок. Найдя, простонала: Мы туда точно не дойдем, тем более вовремя. Там мобы сотого уровня и выше. Как твое сердце вообще в замок попало, торфу? Понеревался и т с о х а с н е к р о м а н т один не хороший, когда вес по меня пришибла, выкупил у нее м о е сердце и спрятал в своей башне. Опыты там над ним всякие нечестивые проводил. Зло произнес древний бог. И зачем это ему? Хотелось сердце мою божественную сущность вытянуть и в себя впитать. Пришлось проучить его. Наслал я на него с к в е р н у болотную и н е к р о м а н т то вместе со всей прислугой своей. Торфу замолчал. Что? Первый не выдержал тишины Мику. Чего из тебя все клещами тянуть приходится, а? Когда не надо, у тебя рот не закрывается, а когда нужно? А сквернился он, признал Торфу. Я этим не горжусь, потому что породил еще большее зло. Некромант то ты раньше был м е р з к а после стал гадким д а нельзя. Короче, Лавкач, нужно вам сердце мое у него из замка добыть, затем идти в хрустальную пещеру и воссоединить мою душу, сердце и схороненное в пещере тело. Так что поспешите, вперед! Спешить не будем, отрезал Егор, внимательно разглядывавший карту и размышлявший все то время, пока торфу болтал. Я все прикинул, время есть. Ага. Согласился х а с тоже, судя по всему, хорошо изучивший окрестную игровую географию. И этот мертвый замок и мшистые холмы, обе локации далековато отсюда. Замок вообще в проклятых землях. Там сейчас только самые топы тусят. Но нам это подходит для прокачки. Поэтому план предлагаю скорректировать и двигать туда. Принимается. Подвел итог Егор. Тем более замок этот, который мертвый, инстанс. Мало ли, вдруг и там руда найдется. Приняв решение, двинули по просьбе Егора к лавке старого варвара г р о н а По дороге он коротко рассказал и м о к а м н я х Балара и чётках. Грон все также подпирал стену магазина возле двери, сложив на груди мускулистые руки, а когда гости вошли внутрь, шагнул следом и прикрыл дверь. Обойдя прилавок, степенно остановился, выжидая. Егор открыл инвентарь магазина и купил чётки, благ теперь у него был о т с я чекрисов за победу на арене, плюс сотня выпавшая из потертого сундучка. Когда чётки оказались у него в ячейке, ничего не произошло. Он пригляделся к невозмутимому лицу старого варвара, не п р о и з н е с ш е г о ни слова, наверное, потому что и покупатели молчали. Неужели какой-то обман? Ох, развели гора. Вспомнилось и переначалось: мы варвары. Друг друга не обманываем. Ухмыльнувшись, Егор вызвал инвентарь, навел перекрестие на слот с щетками, ткнул кнопку. На экране телевизора щетки, состоящие из серебряных камешков, переместились в руку в а р в а р а И тут же с шелестом развернулась карта окрестных земель, закрыв почти весь обзор. На ней появились четыре поблескивающие серебром звездочки. Нет, пять. Просто одна из них, находящаяся в горах неподалеку от лунного приюта, была блеклой, ведь это место Гор уже посетил. Так вот оно что: не квест, но карта. Закрыв ее, Егор искренне поблагодарил г р о н а и вместе с друзьями вышел наружу. На пути к мертвому замку будут еще камни Балара, можно завернуть к ним, предложил он. Глядишь, еще какие-нибудь полезные обилки получим. Можно, согласился х а с Вот только мы пока сюда добирались пару раз чуть не погибли, а ведь тогда мобы меньше двадцатых уровней были. Там, куда мы идем, явно твари посильнее. Ага, кивнул Амику. Не знаю, как гора, а меня точно будут ваншотить. Да, уж вздохнул Егор. А по дороге мы никак не прокачаемся. Прокачаемся, только это займет время. Сколько? Усмехнулась м и к о Ракуэн вышел три года назад. Вот примерно столько и займет, если качаться как все. Кажется, в нашем плане есть пробел, п о ч е с а л затылок Хас. Когда всю эту тему с рудой придумывали, мы не учитывали свои уровни. Да, как-то упустили, ответил Егор. Рассчитывали, что быстро прокачаемся за счет фарма мобов у р о в н е й на двадцать выше. Но даже так мне все равно нужно пять косарей, чтобы привязать легендарную броню. Рисковать я ее не хочу. Короче, идея. Смотрите, он вытащил сферу возвышения. Как насчет задержаться в р а ч и т е на недельку и погонять на арене? Времени нет, начала Мику, но Егор продолжал. За оставшиеся недели как раз успеем допилить до мертвого замка, а потом до этих мышистых холмов. По дороге может найдем еще высокоуровневые рудные жилы. Хорошо, кивнула Мику. Но ты забыл, что не можешь участвовать в дисциплине, в которой уже выиграл. Это в два на два, а на строе, а еще можно позвать к р а м а и сыграть в четыре на четыре. Плюс есть соло дисциплина, а если найти пятого, все, все не тупые, засмеялась м и к у Выиграть все, потом прокачаться до двадцатого уровня и пройтись снова. Отличный план. Ага, кивнул Хас. Как у гномов в Южном парке. Пункт первый зарегистрироваться на арене. Пункт второй выиграть, но как непонятно. Пункт третий профит. Как-нибудь выиграем, заключил Егор. Для начала каждому надо взять пятнадцатый уровень, чтобы вечером было больше шансов. Мико, где тут по близости лучшая точка для ф а р м а